Глава о д а д ц Бельведер. Дети устроились на ночлег в большой белой вилле, в парке. Но Уилл спал беспокойно. Его преследовали видения, тревожные и приятные в равной степени. Так что он мучительно пытался прогнать их и одновременно хотел грезить дальше. Когда его глаза, наконец, открылись совсем, Он чувствовал такую сонливость, что едва мог пошевелиться. Сев на кровати, он обнаружил, что его самодельные бинты снова развязались, а просто не перепачканы кровью. Огромный дом был погружен в тишину и пронизан лучами солнечного света, в которых плавали пылинки. Кое-как, встав с постели, Уилл спустился на кухню, Они с Лирой ночевали в комнатах для прислуги под самым чердаком. Большие спальни хозяев этажом ниже и их монументальные кровати с п о л о г о м на столбиках показались им неуютными. И теперь Уиллу пришлось проделать на нетвердых ногах долгий и трудный путь. ь у и л тут же сказала Лира, дрогнувшим голосом, и отошла от плиты, чтобы помочь ему сесть на стул. У него кружилась голова. Он решил, что потерял много крови. Чтобы в этом убедиться, достаточно было взглянуть на его одежду. И рана кровоточила по-прежнему. «Я как раз варила кофе», — сказала Лира. «Будешь пить или сначала сделаем тебе новую перевязку? Мне все равно. И яйца в холодном шкафу тоже есть. Только вот фасоли я не нашла». Это не такой дом, где едят консервы. Сначала перевязку. В кране есть горячая вода? Я бы помылся. Не могу ходить во всем этом. Она налила ему горячей воды, и он разделся до трусов. Слабость и дурнота мешали ему чувствовать смущение. Но л и р а смутилась за него и вышла. Он вымылся, как мог, а потом... вытерся чайными полотенцами, висевшими в ряд около плиты. Вернувшись, Лира принесла ему одежду, которую ей удалось отыскать в доме — рубашку, холщовые штаны и ремень. Он надел все это, а она разорвала на полосы чистое полотенце и снова плотно забинтовала ему руку. Состояние раны очень встревожило девочку. Оттуда не только п р о д о л ж а л о сочиться кровь, но и вся кисть распухла и покраснела. Однако у и л ничего не сказал по этому поводу, и Лира тоже смолчала. Потом она разлила по чашкам кофе, нарезала чёрстого хлеба, и они позавтракали в просторном зале. Из его окон, расположенных по фасаду, открывался прекрасный вид на город. Поев и попив, Уилл немного взбодрился. «Спроси о литиометр». Что нам делать дальше?» Сказал он. «Ты еще ни о чем его не спрашивала?» «Нет», — ответила Лира. «С е г о д н я ш н е г о дня я буду делать только то, что ты велишь. Вчера вечером я хотела его выспросить, но не стала. И не стану, если ты не захочешь». «Да нет, спрашивай не тяни», — сказал он. Теперь в этом мире нам грозит не меньше опасностей, чем в моем. Во-первых, есть брат Анжелики. А если... Он остановился, потому что Лира начала что-то говорить, но она замолчала на полусловии вместе с ним, потом собралась духом и заговорила снова. «Уилл, вчера случилось кое-что, о чем я тебе не сказала». «Я виновата. Но ведь у нас было столько других забот. Прости!» И она рассказала у и л у обо всём, что видела из окна башни ангелов, пока Джакомо Парадизи обрабатывал ему рану, о нападении призраков на Тулио, о полном ненависти взгляде Анжелики, заметившей её в окне, и об угрозе Паулу. «Помнишь?» как Анжелика заговорила с нами в первый раз, — продолжала она. Её младший брат сказал что-то насчёт того, зачем они все сюда пришли. Сказал, он хочет достать, но она не дала ему закончить и стукнула его, помнишь? Наверняка он хотел сказать, что Тулио ищет нож, и м е н н о поэтому здесь собрались все дети». Ведь если бы он у них был, они могли бы не бояться призраков. Им даже взрослеть было бы не страшно. «Как выглядел Тулио, когда на него напали?» — спросил Уилл. К ее удивлению, он выпрямился на стуле и уперся в нее требовательным, взволнованным взглядом. «Он...» — Лера попыталась вспомнить поточнее — Он начал считать камни в стене, как будто на ощупь, но все время сбивался. Под конец он вроде как потерял интерес и бросил, и больше не двигался. Закончила она и, увидев странное выражение на лице у в ы л а спросила. «А что?» «Понимаешь?» Я подумал, что они, может быть, все-таки из моего мира, эти призраки. Если они заставляют людей так себя вести, вполне может оказаться, что они оттуда. Допустим, первое окно, которое открыли философы из гильдии, соединило этот мир с моим. Тогда призраки могли попасть сюда через него». «Но у вас в мире нет призраков. Ты же никогда о них не слышал. Разве не так?» «Может, там они не называются призраками? Может, мы называем их по-другому?» Лира не совсем поняла, что он имеет в виду, но ей не хотелось волновать его расспросами. Щеки у него горели, глаза блестели тревожным блеском. «Как бы там ни было», — сказала она, отворачиваясь, «Важно то, что Анжелика видела меня в окне. Теперь она знает, что нож у нас и сообщит всем остальным. Она считает, это мы виноваты в том, что на ее брата напали призраки. Прости меня, в ы л надо было сказать тебе раньше, но вчера случилось столько всего». «Ну, — отозвался он, — это вряд ли бы что-нибудь изменило». Он пытал старика, а если бы научился обращаться с ножом, убил бы нас обоих. Мы должны были с ним драться. У меня плохое предчувствие, у ы л л Он же был ее братом. И знаешь, на их месте я тоже попыталась бы достать этот нож. «Да», — сказал он, — «но мы не можем вернуться и изменить то, что случилось. Нам нужен был нож». чтобы вернуть аллитиометр. А если бы мы могли раздобыть его без борьбы, мы бы так и сделали». «Да, конечно», — подтвердила она. Как е й р и к б и р н и с о н Уилл был настоящим бойцом. Поэтому Лира легко согласилась с ним, когда он сказал, что лучше было бы не вступать в схватку с Тулио. Она знала. что его заставляет говорить так не трусость, а трезвый расчёт. Он уже немного успокоился, и его щёки снова побледнели. Задумавшись, он смотрел куда-то в пространство. Потом сказал, «Наверное, сейчас важнее подумать о сэре ч а р л з е и о том, что может сделать он или миссис Колтер». Если у нее действительно есть такие телохранители, о каких говорил сэр Чарльз, помнишь? Солдаты, у которых отрезали д е й м о н о в Тогда, пожалуй, сэр Чарльз прав. И они смогут прийти сюда, не боясь призраков. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что призраки как раз и питаются человеческими д е й м о н а м и Но у детей... Тоже есть д е й м о н ы На них ведь призраки не нападают. Выходит, между д е й м о н а м и детей и взрослых должна быть разница, — сказал у ы л И она есть, разве не так? Ты же говорила мне, что у взрослых д е й м о н ы не меняют формы. Может быть, в этом вся суть? А если у ее солдат вовсе нет д е й м о н о в для призраков? Это все равно, что дети с их незастывшими д е й м о н а м и «Да!» — воскликнула Лира. «Может быть». А уж она-то в любом случае не испугается призраков. Она ничего не боится. И она очень умная, в ы л правда. И такая решительная и жестокая, что смогла бы усмирить их. «Я уверена». Если захочет, она будет командовать ими, как людьми, и они будут слушаться ее, как миленькие. Лорд Бориал тоже и умный, и сильный, но она запросто может заставить его делать то, что ей хочется. Ах, в и л л мне опять страшно. Как подумаю, на что она способна? «Пойду расспрошу олитиометр, как ты велел». «Да чего же все-таки здорово, что он теперь снова у нас?» Она развернула бархатную тряпочку и любовно погладила массивный золотой корпус прибора. «Я спрошу про твоего отца», — сказала она, «и про то, как нам его найти. Смотри, я навожу стрелки на...» «Нет, сначала спроси про мать». Я хочу знать, все ли у нее в порядке. Лира кивнула и повернула стрелки. Потом она опустила олитиометр на колени и, убрав волосы за уши, уперлась в него сосредоточенным взглядом. Убыл смотрел, как легкая стрелка обегает циферблат. Она металась от одного символа к другому, словно ласточка в погоне за мошками, и видел глаза Лиры. синие и пронзительные, в которых светилось чистое понимание. Затем она сморгнула и подняла взгляд. «Пока у нее все в порядке», — сказала она. «Женщина, которая за ней присматривает, очень добрая и ласковая. Никто не знает, где твоя мать, а эта женщина ее не выдаст». Убыл сам не отдавал себе отчёта в том, как сильно он беспокоится. Когда он услышал слова л е р ы ему сразу полегчало. Но стоило его мышцам чуть-чуть расслабиться, как боль в ране стала гораздо заметнее. «Спасибо», — сказал он, — «а теперь спроси об отце». Но не успела она начать, как снаружи послышался крик Они тут же повернулись к окну. В нижнем конце парка, за которым уже начинались городские дома, была полоса деревьев. И там что-то шевелилось. п а н т е л е м о н мгновенно обернулся рысью и подскочил на своих мягких лапах к открытой двери, свирепо глядя в ту сторону. — Это дети! — сказал он. у в ы л с Лирой встали. Дети выходили из-за деревьев, один за другим, их было не меньше сорока, если не все пятьдесят. Многие несли с собой палки. Их возглавлял мальчик в полосатой тенниске, и у него в руках была не палка. Он держал пистолет. «Вот Анжелика», – прошептала Лира, показывая пальцем. Анжелика шла рядом с предводителем. Она тянула его за локоть, подгоняя вперед. Сразу за ними, вопя от возбуждения, бежал ее младший брат Паула. Другие дети тоже кричали и потрясали в воздухе кулаками. Двое волокли за собой тяжелые винтовки. У в ы л у уже приходилось видеть детей в таком настроении. Но еще никогда их не было так много. А кроме того, дети в его родном городе не носили с собой оружие. Они кричали. И Уиллу удалось разобрать в этом шуме высокий голос Анжелики. «Вы убили моего брата и украли у него нож! Убийцы! Вы отдали его на съедение п р и з р а к о м Вы убили его, а мы убьем вас! Никуда вы не денетесь!» Мы убьем вас так же, как вы убили его! Уилл, ты должен прорезать окно! Воскликнула Лера, схватив его за здоровую руку. Мы от них спрячемся запросто! Да, и где мы окажемся? В Оксфорде, в двух шагах от дома сэра Чарльза? Среди б е л о г о дня? А может, на главной улице под колёсами автобуса? Я не могу резать, где попало, и рассчитывать, что там будет безопасно. Я должен сначала выглянуть и проверить, где мы находимся. А это займёт слишком много времени. Там за домом что-то вроде рощи или леса. Если сумеем туда добраться, среди деревьев у нас будет больше шансов спастись. Лера выглянула из окна... Её душила ярость. «Надо мне было убить её вчера», — сказала она. «Это Анжелика не лучше своего братца. Ух, я б ы Хватит болтать, пойдём!» Оборвал её у ы л Он проверил, надёжно ли его нож пристёгнут к ремню. А Лира надела рюкзачок с олитиометром и письмами отца у в ы л а Они пробежали по гулкому залу и по коридору в кухню, а оттуда через судомойню выскочили на мощеный задний дворик. Калитка в стене вывела их на огород, где парились под утренним солнцем грядки с овощами и травами. Кромка леса была в нескольких сотнях метров от них, на вершине холма, но их отделял от нее пологий склон. где было совершенно негде спрятаться. Ближе лесной опушки, на взгорке слева, стоял небольшой, круглый, похожий на часовню павильон. Его верхний этаж представлял собой открытую террасу, с которой местные жители, наверное, когда-то любовались панорамой города. «Бежим», — сказал Уилл, — «хотя больше всего на свете». Ему хотелось сейчас лечь и закрыть глаза».